Группа параноиков Описываемый ниже тип психопатов обозначается как параноический в силу целого ряда, ежели можно так выразиться, историко-клинических соображений. Он действительно очень часто оказывается той психопатической почвой, на которой развивается паранойя как определенно выраженное заболевание, далекое от границ нормальной жизни. Однако мы не хотим этим термином связывать себя настолько, чтобы считать совершенно установленным, что паранойя развивается только на этой почве. Вполне вероятно возможно, что и другие родственные психопатии могут быть той основой, на которой при соответствующих условиях вырастает паранойя. Самым характерным свойством параноиков является их склонность к образованию так называемых сверхценных идей, во власти которых они потом оказываются. Эти идеи заполняют психику параноика оказывают доминирующее влияние на все его поведение. Самой важной такой сверхценной идеей параноик обычно является мысль об особом значении его собственной личности. Соответственно, этому основными чертами психики людей с параноическим характером является очень большой эгоизм, постоянное самодовольствие и чрезмерное самомнение. Это люди крайне узкие односторонние. Вся окружающая действительность имеет для них значение и интерес лишь постольку, поскольку она касается их личности. Все, что не имеет близкого интимного отношения к его «я», кажется паранойку мало заслуживающим внимания, малоинтересным. Всех людей, с которыми ему приходится входить в соприкосновение, он оценивает исключительно по тому отношению, которое они обнаруживают к его деятельности, к его словам. Он не прощает ни равнодушия, ни несогласия. Кто не согласен с паранойком, кто думает не так, как он, тот в лучшем случае просто глупый человек, а в худшем его личный враг. Паранойка не занимает ни наука, ни искусство, ни политика, если он сам не принимает ближайшего участия в разработке соответствующих вопросов, если он сам не является деятелем в этих областях. И наоборот, как бы ни был узок и малозначащий сам по себе тот или иной вопрос, раз им занят паранойка, этого уже должно быть достаточно, чтобы этот вопрос получил важность и общее значение. Паранойки крайне упорно отстаивают свои мысли. Они часто оказываются борцами за ту или иную идею, Но, тем не менее, это все-таки менее всего идейные борцы. Им важно, и их занимает, что это их идея и их мысль дальнейших мало интересует. Параноики страдают недостатком критической способности, но этот недостаток очень неравномерно распространяется на различные суждения. «Обо всем, что не относится до его личности, — говорит Чиш, — параноик может судить правильно, но не может иметь правильных суждений о собственной личности в ее отношении к другим людям». Все то, что не имеет непосредственного отношения к его личности, им усваивается обсуждается правильно. Все, что затрагивает его отношение к людям, все, что затрагивает непосредственно его личность, понимается не только ложно, но всегда в определенном смысле. В общем, надо сказать, что мышление параноиков незрелое, неглубокое по целому ряду особенностей, прям приближающиеся к детскому. Это мышление не только субъективное, но и резко аффективно окрашенное. Правильно только то, что хочется и нравится паранойку. У некоторых паранойков мышления хотя и в меньшей степени, чем у мечтателей, находится в большой зависимости от непомерно развитой и не сдерживаемой критическим отношением и логикой фантазии. Но чаще оно в гораздо большей степени определяется их чрезмерной склонностью к резонерству, то есть к своеобразным построениям, берущим за основание какую-нибудь одностороннюю мысль и проводящим ее до крайних пределов, невзирая на явные несообразности. В основе резонерских суждений всегда лежит та или иная ошибка суждения, самим больным, однако, несознаваемая как в силу его ослепленности аффектом, так и в силу слабости его критики. Надо добавить, что некоторые параноики любят, свойства, роднящие их шизоидами, необычное ассоциативное сочетание предпочитая либо формально-спекулятивные, либо парадоксальные построения простым и естественным. Это свойство до некоторой степени объясняется стремлением к открытию нового, другим неизвестного, желанием противопоставить себя обычным людям. Будучи, как уже выше отмечено, людьми очень узкими, паранойки не отличаются богатством идей. Обыкновенно они, ухватившие за несколько понравившихся им мыслей, не могут уже от них освободиться и только пережевывают их дальше на все лады. Что касается эмоциональной жизни параноиков то уже из всего предыдущего изложения со всей ясностью вытекает, что это люди односторонних, но сильных аффектов. Не только мышление, но все их поступки, вся их деятельность определяются каким-то огромным эффективным напряжением, всегда существующим вокруг переживаний паранойка, вокруг его комплексов, его сверхценных идей. Лишнее добавлять, что в центре всех этих переживаний всегда находится собственная личность паранойка. Односторонность паранойков делает их малопонятными и ставит их по отношению к окружающей среде первоначально в состоянии отчуждения, а затем и враждебности. Крайний эгоизм, самомнение не оставляют места в их личности для чувств симпатии, для хорошего отношения к людям. Активность побуждает их к бесцеремонному отношению к окружающим людям, которыми они пользуются как средством для достижения своих целей. Сопротивление, несогласие, борьба, на которые они иногда наталкиваются, вызывают у них и без этого присущим по самой их натуре чувство недоверия, обидчивости, подозрительности. Они неуживчивы, и агрессивны, Обороняясь, они всегда переходят в нападение, отражая воображаемые ими обиды, сами, в свою очередь, наносят окружающим гораздо более крупные. Таким образом, параноики всегда выходят обидчиками, сами выдавая себя за обиженных. Всякий, кто входит с параноиком в столкновение, кто позволит себе поступать не так, как он хочет этого и требует, тот становится его врагом. Другой причиной враждебных отношений является факт непризнаний со стороны окружающих дарований и превосходства паранойка. В каждой мелочи, в каждом поступке они видят оскорбление их личности, нарушение их прав. Таким образом, очень скоро у них оказывается большое количество врагов, иногда действительных, а большую частью только воображаемых. Все это делает параноика по существу несчастным человеком, не имеющим интимно близких людей, терпящим в жизни одни разочарования в видея причину своих несчастий в тех или других определенных личностях параноек считает необходимым считает долгом своей совести мстить он злопамятен не прощает не забывает ни одной мелочи нельзя позавидовать человеку которого обстоятельства вовлекают в борьбу с параноиком этого рода психопаты отличаются способностью к чрезвычайному и длительному волевому напряжению они упрямы настойчивы и сосредоточены в своей деятельности если параноик приходит к какому нибудь решению он ни перед чем не останавливается для того, чтобы привести его в исполнение. Жестокость подчас принятого решения не смущает его. На него не действуют ни просьбы его ближних, ни даже угрозы власти имеющих. Да к тому же, будучи убежден в своей правоте, параноик никогда и не спрашивает советов, не поддается убеждению и не слушает возражений. В борьбе за свои воображаемые права параноик часто проявляет большую находчивость. Очень умело отыскивает он себе сторонников, убеждает всех в своей правоте, бескорыстности, справедливости и иной раз, даже вопреки здравому смыслу, выходит победителем из явно безнадежного столкновения именно благодаря своему упорству и мелочности. Но и потерпев поражение, он не отчаивается, не унывает, не сознает, что он неправ. Наоборот, из неудач он черпает силы для дальнейшей борьбы. Надо добавить, что пока паранойка не пришел в стадию открытой вражды с окружающими, Он может быть очень полезным работником. На избранном и узком поприще деятельности он будет работать со свойственным ему упорством, систематичностью, аккуратностью и педантизмом, не отвлекаясь никакими посторонними соображениями и интересами. Из родственных групп психопатов значительная часть параноиков имеет много общего с шизоидами. С другой стороны, чрезмерно развитая деятельность незрелой фантазии роднит некоторых параноиков и с мечтателями, от которых они, однако, всегда отличаются своей действительностью, активностью и определенностью. Фанатики Этим термином, согласно обычной речи, обозначаются люди с исключительной страстностью, посвящающие всю свою жизнь служению одному делу, одной идее, служению, совершенно не оставляющему в их личности мест ни для каких других интересов. Таким образом, фанатики, как и паранойки, Люди сверхценных идей, как и те, крайне односторонние и субъективные. Отличает их от параноиков то, что они обыкновенно не выдвигают, так как последний на передний план свою личность, а более или менее бескорыстно подчиняют свою деятельность тем или другим идеям общего характера. Центр тяжести их интересов лежит не в самих идеях, а в притворении их в жизнь. Результат того, что деятельность интеллекта чаще всего отступает у них на второй план по сравнению с движимым глубоким, неустащимым аффектом волей. Правда, среди фанатиков встречаются высокоодаренные субъекты, но большинство их все-таки люди неумные, ограниченные. Их мировоззрение не отличается сложностью, оно состоит из небольшого количества идей, чаще всего заимствованных. Но благодаря своей сильной аффективной окраске глубоко сросшихся со всей их личностью, и раз они усвоены, не подвергающихся изменению до самой смерти их носителей. Будучи страстно к ним привязаны или по привычке, или в результате каких-нибудь случайных, но оставивших более или менее глубокий след в их личности аффективных переживаний, фанатики совершенно не испытывают потребности в логическом обосновании этих идей, заменяя последние, отвергающие всякие доказательства веры в то, что им хочется. Квот волумус кредимус. Аффекты фанатиков, так же как их идеи, не отличаются богатством. Это люди не только одной идеи, но и одной страсти. Будучи большую частью лишенными грубой корысти и такого неприкрытого и всепоглощающего эгоизма, как это мы видели у паранойков, фанатики, однако, редко оказываются способными проявлять душевную теплоту по отношению к отдельным людям. Последние обыкновенные являются для них лишь орудием, при помощи которого они стремятся достигнуть поставленных ими себе целей. Поэтому в личных отношениях, Они чаще всего или безразлично холодны, или требовательно строги. Человеческое горе их не трогает, и бездушная жестокость составляет нередко их свойства. Фиат юстития, периат мундус – вот основной принцип их жизненной установки. Главная сила фанатиков заключается в их несокрушимой воле, которая помогает им без колебаний проводить то, что они считают нужным. голос убеждения не глухие, вся их страстная, но несложная эффективность находится целиком на службе их веры, а сопротивление и преследование только закаливают их. Железная воля и делает фанатиков опасными для общества. Психиатрам приходится встречаться с ними главным образом, как с вождями религиозных течений и сект. Нередко под их руководством совершались изуверские дела и чудовищные преступления. Самостязания, пытки, мучительства, убийства. Русская действительность знала людские жертвоприношения, коллективные самосожжение, самопогребение и другие не менее страшные дела. Жизненный путь фанатика определяется его внутренним существом. Это человек борьбы, редко обходящийся без столкновений с действительностью. Отсутствие у него гибкости и приспособляемости легко приводит его к конфликту с законом и общественным порядком. Поэтому одним из этапов его карьеры часто оказывается пребывание в тюрьме или в психиатрической больнице. Необходимо прибавить, что чистые представители описанного выше типа встречаются нечасто. Действительная жизнь в гораздо большей степени дает смешанные формы, сближающие фанатиков с одной стороны с паранойками, а с другой с эпилептоидами. Не всегда легко провести отграничение групп фанатиков от шизоидов и мечтателей. Переходные формы в эту сторону изобилуют таким богатством оттенков, что в ряде случаев, как это не кажется парадоксальным, приходится говорить о мягких, вялых фанатиках. Таковы, например, люди, делающие из какой-нибудь узкой мысли или даже гигиенического правила, например, из принципа вегетарианства, вопрос миросозерцания. В подобных случаях мы иногда встречаемся с таким положением, что фанатически преданный своей идее психопат не находит, однако, в себе достаточно силы для борьбы за присоединение к ней других людей, а довольствуется осуществлением ее исключительно в собственной жизни. Здесь же, быть может, следует упомянуть и о довольно многочисленной группе, если только можно так выразиться, фанатиков чувства. К чаще всего относятся восторженной приверженности религиозных сект, служащие фанатикам-вождям слепым орудием для осуществления их задач. Тщательное изучение таких легковнушаемых и быстро попадающих в беспрекословное подчинение людям с сильной волей лиц показывает, что они часто почти не имеют представления о том, за что борются и к чему стремятся. Сверхценная идея превращается у них целиком в экстатическое переживание преданности вождю и самопожертвования во имя часто им совершенно непонятного дела. Подобная замена, это двигание на задний план, сверхценной идеей соответствующим ей аффектам наблюдаются не только в области фанатизма и религиозного изуверства, но является также характерной особенностью, например, некоторых ревнивцев, ревнующих не благодаря наличию мысли о возможности измены а исключительно вследствие наличности, неотступно владеющего ими беспредметного чувства ревности. Подобное же положение мы имеем у некоторых конституционально нервных и психостеников, для которых таким сверхценным аффектом безопределенной проекции является присоединяющийся решительно ко всему происходящему кругом чувству страха. Этих находящихся в исключительной власти одного аффекта людей, по аналогии с термином циена, можно называть икноиками